Толщий в 400 метров камня Третья пещера разрушена полностью А вторая... Вторая еще может быть раскопана В ней для нас самые ценные, как и здесь Это так Веда облизнула пересохшие губы Но мы виноваты в медлительности и осторожности Мы должны были предвидеть обвал Бездоказательные предчувствия нагревать незачем «Разве мы стали бы укреплять горные массы ради сомнительных ценностей за дверью? Особенно, если там никчемное оружие. А есть ли произведения искусства, бесценного человеческого творчества? Нет, мы могли бы действовать быстрее». Мику пожала плечами и повела удрученную веду вслед за товарищами к великолепию солнечного дня, радости чистой воды и успокаивающего боль электрического душа.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 Исчезли совсем столь характерные для эры мирового воссоединения словесные тонкости, и речевые и письменные ухищрения, считавшиеся некогда признаком большой образованности. Прекратилось совсем писание, как музыка слов, столь развитая еще в «эот» — эру общего труда. Исчезло искусное жонглирование словами, так называемое «остроумие». Еще раньше отпала надобность в маскировке своих мыслей, столь важные для э